упрекнул правовые ведомства в неумении, да и нежелании распутывать заказные убийства финансистов. В письме Ельцину он заявлял, «И это не вина, а беда их, поскольку не все работники правоохранительных органов способны принять масштаб проводимых вами реформ». Позиция Егорова легко объяснима, так же, как и его претензии в адрес милиции и спецслужб. Нельзя отрицать существование проблемы взаимоотношений между теми, кого называют новым классом, и людьми, стоящими на охране закона. Ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. Есть и некоторая доля классового подхода к изъянам экономических преобразований. Разница в решении вопросов безопасности бизнеса. Но ни один из указанных моментов не влияет на интенсивность работы по каждому преступлению. Более того, подобные дела — силу социального статуса жертв и корпоративности банковских структур получает особый общественный резонанс. К ним подключаются самые опытные сыщики. Почему же заказные убийства банкиров остаются нераскрытыми? Многое объясняет история возникновения и развития банковского бизнеса в России. Вслед за кооперативами, совместными предприятиями и другими экономическими инновациями настал черед преобразований в банковской системе. И хотя развивающиеся под обкомовскими крышами кооперативы и ИЧП не укладывались в рамках закона, что позволяло проходимцам и жуликам легко обогащаться за счет государства, это были лишь комариные укусы. Одному Богу известно, сколько миллионеров с незаконченным средним появилось вместе с внедрением частного бизнеса в банковскую среду. В условиях полной неразберихи и фактической изоляции правоохранительной системы от контроля за ходом экономических преобразований и был изобретен легкий и безопасный способ получения денег из воздуха. И только наивный и безграмотный человек не увидит прямую связь между морем фальшивых авизовок и бешеным ростом числа частных коммерческих банков. Нехитрый механизм махинации позволял в рекордно короткие сроки сколачивать состояние, сопоставимое с бюджетами целых областей. К 1994 году, по далеко не исчерпывающим данным оперативных служб, более 40 тысяч предприятий в России были созданы преступниками или взятыми под жесткий контроль. При этом следует учитывать, что интерес для бандитов представляет лишь те структуры, которые дееспособные и приносят хотя бы минимальные доходы. В стране набирал обороты маховик инфляции. Хождение получили триллионы необеспеченных никакими материальными ценностями рублей. Деньги в карманах превращались в мусор еще до того, как хозяин находил их применение. В этих условиях банки и банкиры начали играть особую роль. Появились ловкие и бессовестные демагоги, певшие с экранов телевизоров о светлом капиталистическом завтра, обеспеченном вкладчику очередной финансовой пирамидой. Обороты разнообразных акционерных обществ достигали невероятных масштабов. В Подольске, где собирала деньги небезызвестная властелина, очереди желающих расстаться со своими сбережениями стояли круглосуточно. Причем вкладывали и правительственные и чиновники, и генералы МВД, и прокурорские сотрудники. Вот он, тест криминализации общества. Знали, что рискуют, будут обмануты и обобраны. Не могли не знать, но уже работала волчья зэковская психология. Урвать первому, а там трава не расти. Еще одна сфера деятельности — перекачка денег на Запад. И здесь никто никогда не ответит на вопрос, сколько триллионов переведено за рубеж коммерческими российскими банками.